Старший преподаватель МФТИ Андрей Иванович Мазур почувствовал себя нехорошо еще накануне вечером. Сильно сжимала грудь, сердце придавило тяжелой каменной плита. Болел затылок, на шею словно надели тугой воротник. Перед глазами плавали черные точки. Валидол не помогал. Если бы он жил не один, он бы, вероятно, попробовал бы отлежаться, подождать хотя бы до утра. Но Андрей Иванович так и остался бы былем, хотя, вероятно, мог найти себе женщину, завести семью, нарожать детей. Человек он был интересный, война сильно выкосила мужчин, и после победы их осталось совсем мало. Так что такая мелочь, как негнущаяся нога, мало кого смущала. Женщины в то время не особенно привередничали, а некоторые романтические барышни видели в хромоте даже что-то загадочное, байроническое. Но Мазур не спешил обзаводиться женой, хотя какие-то женщины в его жизни, кажется, все равно были. Почему он не подпускал их к себе слишком близко, никто не знал. Может быть, что-то сказать об этом могла его давняя знакомая Мария Антонова, а может, и она бы ничего не сказала. Тем не менее, жизнь свою не такую уж и плохую старший преподаватель доживал почему-то в одиночестве в небольшой однокомнатной квартирке на окраине Москвы. Если бы квартиры давали за заслуги в педагогической науке и высшем образовании, Андрею Ивановичу, вероятно, причиталось бы по меньшей мере трехкомнатная. Однако докторскую защищать он не стал, а измерять научные и педагогические заслуги иным образом советская власть так и не научилась. Впрочем, Андрею Ивановичу вполне хватало и однокомнатной, хотя недостаток площади все-таки доставлял ему некоторые неудобства. Все дело в том, что квартира Мазура от пола до потолка заставлена была книгами, и новые ставить было совершенно некуда. Итак, как уже говорилось, жил он один. А потому вынужден был проявлять большую осторожность, понимая, что в случае с чего рядом даже не окажется человека, который сможет вытащить его с того света. Поэтому, почувствовав себя совсем уже нехорошо, Андрей Иванович все-таки вызвал неотложку. Неотложка приехала быстро, врачиха осмотрела пациента, послушала легкие, измерила давление, пульс, покачала головой и предложила госпитализацию. В больницу Мазеру не хотелось. В советских больницах неуютно лежать даже людям очень здоровым. А если ты болен, это лежание превращается в совершеннейшую пытку. — Доктор, а нельзя ли что-нибудь сделать прямо на месте? — спросил он. — Укол, может быть, еще что-то? — Укол я вам, конечно, сделаю, — сказала врачиха, открывая свой чемоданчик и набирая лекарства в шприц. — Но он даст лишь временное облегчение. Проблемы в целом это не решит. У вас гипертонический криз. У вас вообще были раньше проблемы с сосудами? — Как вам сказать, доктор? — замялся Мазур. — Скажите, как есть. Он вздохнул. У него самого как будто проблем не было, но вот у матери случился инсульт. — В каком возрасте? — В молодом. — Не было и тридцати. Лицо врачихи стало озабоченным. — С сосудами не шутят, в особенности, если есть дурная наследственность. О возможных проблемах с сосудами предупреждал Мазур еще доктор Абарихин на прииске. Однако, Андрей Иванович, распространяться об этом сейчас не счел нужным. Врачеха сделала укол, села на стул возле дивана, стала ждать. Довольно быстро состояние пациента улучшилось и стало, по его уверениям, вполне сносным. «Вам обязательно нужно показаться врачу в поликлинике», сказала докторша, собирая свой инвентарь. «И не просто показаться. Вам надо снять электрокардиограмму, сдать все необходимые анализы. В идеале неплохо бы пройти общую диспансеризацию». — Спасибо, доктор, — кивал Мазур с благодарностью, провожая ее к двери. — Спасибо, обязательно покажусь, сдам и пройду. Он запер дверь и снова присел на диван. После укола ему стало лучше, но не сказать, чтобы совсем хорошо. Его неудержимо клонило в сон. Он немного посопротивлялся, но в конце концов сбросил халат и уснул. Но забвение не принесло Мазуру покоя. Ему снились страшные и тоскливые сны. Привиделось ему, будто он снова в лагере, и ему предстоит драка с блатными. У него же, как на зло не сгибается нога, а из всего оружия только общипанный банный веник. Этим веником он отмахивается от блатарей, которые загнали его в угол и угрожают ему заточками, обещая распилить на куски. Он совсем уже попрощался с жизнью, и тут не весь откуда явился капитан Горовой. Растолкал всех блатарей и вырвал у мазура веник, говоря... «Он тебе не нужен. Теперь я твое золото буду мести». После этого капитан отвел Мазура в огромный пустой барак и посадил его на бочку, которая стояла посреди помещения. Над головой Мазура качался, медленно опускаясь, огромный маятник. При этом часов, к которым должен был крепиться маятник, не было видно. Верхняя часть маятника уходила в бездонную черную пропасть, распростершуюся над ним в необъятной вышине. Веник в руках у капитана каким-то образом превратился в веревку, а та, в свою очередь, заплелась в петлю. Эту петлю горовой накинул на шею Мазура и тянул за нее, страшно оскалив зубастый рот. — Говорит, циркуль, где спрятал золото? Отвечай, сука, пасть порву! Петля душила Андрея Ивановича. Изо рта капитана, как из мусорного бака, сыпались грязные ругательства. Но страшнее всего был маятник, который медленно опускался сверху ему на голову, готовый разрубить ее пополам. Проснувшись утром, Мазур испытывал такую слабость, что даже и не пытался одеться. Он набрал телефон учебной части, сообщил, что у него гипертонический криз, и попросил, чтобы его семинары сегодня отменили или заменили другими. После этого почти сразу он снова провалился в сон. Однако этот сон был начисто лишен каких бы то ни было событий. Плавали перед глазами какие-то смутные тусклые образы, какие-то гигантские пиявки и инфузории, а больше ничего разглядеть было нельзя, как он ни старался. Мазуру казалось, что он и сам инфузория, которая сейчас должна разделиться, и из нее родится что-то очень важное, что-то такое, от чего изменится весь их темный, наполненный страданиями мир. Однако разделиться он никак не мог, и мир по-прежнему пребывал во тьме и в страданиях. Наконец из этой глубокой ватной темноты донесся до него приглушенный звонок. — Звонят, — вяло подумал Мазур, — надо бы встать и открыть. Но встать и открыть не было никаких сил. Однако звонивший звонил все громче и настойчивее. И тогда Мазур собрался с силами, разлепил глаза, неверной рукой набросил на плечи халат и, чуть пошатываясь, поплелся к двери. — Открывать. На пороге стоял Варламов, лицо у него было забоченным. — Что с вами, Андрей Иванович? — спросил он обеспокоенно. Тот только рукой махнул. — Ничего страшного, прихворнул немного, заходи. Пропустил Константина в комнату, прикрыл за ним дверь, пошел следом. Закружилась голова, покачнулся. Однако успел схватиться за стену и выправился. Гость, кажется, ничего не заметил. — Да и незачем ему, сами справимся. Вошли в комнату. Мазур опустился на диван, гость сел на стул. — Ну, друг сердечный таракан, запешный, как дела, шутливо? Чтобы Костик не обратил внимания на его плачевное состояние, начал Андрей Иванович. Что с диссертацией? Из диссертации все нормально, отмахнулся Варламов. Тут такая история странная. И почему-то замолк, глядя куда-то мимо Мазура. Молчал, наверное, добрых полминуты. Что за история? наконец, не выдержал Андрей Иванович. История такая, придя в себя, продолжал Костик. Захожу я сегодня в деканат. А там дядька какой-то у секретаря вы спрашивает ваш домашний адрес. Ну, Татьяна ему адрес дала. И он двинул по своим делам. Тень легла на лицо Мазура. Что еще за дядька? Я, как он вышел у Татьяны, спрашиваю, это кто еще такой? Она говорит, подполковник Апраксин. Нашего Андрея Ивановича однополчанин. Морщинка на лбу Мазура разгладилась. Брови удивленно поднялись. Апраксин? Подполковник? Это, наверное, род на его бывший капитан. Откуда только он взялся в Москве? Он же сам, кажется, из Перми, родом. Вот я о том же подумал. С некоторым напряжением проговорил Варламов. — Я, конечно, Апраксина вашего в первый раз видел, но почему-то он мне показался очень подозрительным. Несколько секунд Мазур сидел, молча уперев глаза в пол, потом поднял взгляд на Костика. Но, — Но, сказал он внезапно осипшим голосом. — И как выглядел этот подполковник Апраксин? — Среднего роста, нос сворочен на сторону, глаза бледно-голубые, Шрам на правой брови, — начал перечислять Костик. И тут случилось что-то странное. Мазур дернулся, захрипел. Глаза его закатились под лоб, и он стал страшно медленно валиться на бок. Варламов вскочил со стула, подхватил учителя. Сначала пытался посадить его ровно раз, другой, потом вдруг понял, что не сажать его надо, а наоборот, уложить поудобнее. Положил подушку повыше, бережно устроил на ней Мазура, Тот глядел на него вполне осмысленно, но изо рта по-прежнему раздавались хрипы, переходящие в какой-то сип. — Андрей Иванович! — Костя был напуган не на шутку. — Андрей Иванович, что с вами? — лицо Мазора перекосилось. Левый уголок рта смотрел теперь вниз. Он закашлялся, потом заговорил, с трудом выговаривая звуки. — Ой, Хрипел он. — Нашел... — А что таки андина? Да вы не волнуйтесь, — занервничал Костя. — Он не придет, он под машину попал. Но Мазур только хрипел и повторял, как заведенный, — нашел, нашел. Смотреть на него было страшно. Костик наконец пришел в себя, засуетился. — Андрей Иванович, я сейчас, я, скорую, быстро! — Сиди, — прохрипел Мазур и обессиленный умолк. Впрочем, молчал он недолго, собрался с силами, заговорил почти отчетливо. — Там в столе, в нижнем ящике. Тут он сделал паузу. — Что там? — Варламов смотрел на него напряженно. — Что? лекарство? Письмо, — отчетливо выговорил Варламов. — Для тебя там все. Написано все. Где? Золото спрятано. Там. Возьми, прочитай. — Андрей Иванович, какое еще золото? — застонал Костик. Вы лучше скажите, лекарства есть у вас? Но Мазур уже не слушал его. Голова его мотнулась в сторону, глаза стали закрываться. Ах ты, черт! Варламов вскочил со стула. Дернуло же его все сразу вывалить Мазуру, но кто мог знать, что будет такой эффект? Костя ринулся к телефону, набрал ноль три, сбивчиво заговорил, пытаясь объяснить суть проблемы. Слова, как всегда, бывает, в таких случаях не находились, путались, повторялись по три раза одни и те же. Наконец он все-таки продиктовал адрес, обреченно повесил трубку. Мазур лежал на диване молча, глаза его были открыты и неподвижно глядели в потолок. Варламов посмотрел на часы и вздрогнул. В дверь позвонили. «Что такое? Неужели скорая? Так быстро? Не может быть, и минуты не прошло?» Пошел открывать дверь. На пороге стоял высокий, статный, седоволосый мужчина лет шестидесяти с военной выправкой. «Здравия желаю!» — улыбнулся он Варламову. «Позвольте представиться. Подполковник Апраксин» я видеть, Андрей Иванович Мазура? Пару секунд Варламов смотрел на него изумленно. — Еще один, Апраксин? Потом спохватился. — Видеть. Можете, — отвечал он несколько настороженно. — Прошу. Неожиданный гость, сняв ботинки, вошел в комнату. Первое, что он увидел, был лежащий на диване Мазур с закатившимися под потолок глазами. Гость потемнел лицом. — Это что такое? — спросил он недоуменно. — Вот, — Варламов нервно развел руками. — Удар хватил. Вероятно, инсульт. — Давно? — деловито спросил Апраксин, снимая пиджак, который сидел на нем почти так же ладно, как военный мундир. — Да вот только что. Скорую вызвали. Едет. Тут в прихожей снова залился трелью входной звонок. — А вот, наверное, и она, — заметил гость. Константин вышел из комнаты, отпер дверь. Однако вместо врача на просторной лестничной площадке волновалась разномастная толпа человек в десять, а то и больше. Секунду Варламов смотрел на них с недоумением, потом вдруг понял, что всех их знает. Это были студенты пятого курса МФТИ. Вихрастый парень с длинным носом, председатель студенческого научного общества Грибовский. Маленькая кругленькая блондинка, секретарь факультетского комитета комсомола Налетова. Тощий, нескладный верзила с усиками, звезда курса, ленинский стипендиат, Храхорин. Остальных он тоже знал, если не по именам, то, по крайней мере, внешне. Постоянно встречал их в институте. Лица у студентов были любопытные и тревожные одновременно. — Здравствуйте, Константин Афанасьевич, — проговорила Налетова, как будто немного смущаясь. — Привет, — отвечал удивленный Варламов. — А вы тут, собственно, по какому делу? — Нам сказали, что Андрей Иванович плохо себя чувствует, — солидно заявил Грибовский. — Вот решили его проведать, если нужно помочь по мере возможности. — Как он с тревогой перебил Грибовского Третьякова, красивая шатанка с миндалевидными глазами? — Врач уже был? — Врач едет, — отвечал Варламов. — Можно нам его увидеть? — спросила Налетова. Варламов на миг задумался. Толпа студентов — это последнее, что сейчас нужно Мазуру. Однако отсылать ребят, которые так волновались за любимого преподавателя, было бы тоже нехорошо. — Как же поступить-то? — Вот что, — наконец решил Варламов. Давайте отберем нескольких делегатов, а остальные пусть пока подождут на улице. В состав делегатов вошли Налетова, Грибовский и Третьякова. Когда они, сопровождаемые Варламовым, неловко переминаясь, проследовали в квартиру, подполковник Апраксин, стоявший возле Мазура, воззрился на них с некоторым недоумением. «На скорую помощь это не похоже», — заметил подполковник. Варламов объяснил, что это студенты из института, пришли проведать Андрея Ивановича. студенты это хорошо...» — задумчиво кивнул Апраксин. — А студентки еще лучше. Есть у вас, девушки, иголка или булавка? — «А Зачем иголка? — удивилась Третьякова. — Прокалывать будем, — объяснил Апраксин. — Подушечки пальцев прокалывать. — Первая помощь при инсульте, дедовский метод. И добавил, глядя Мазуру в лицо. — Ничего, Андрей Иванович, держись. Видишь, сколько народа явилось тебя спасать. Не умер ты на фронте, лагерь пережил. А что-то мы тебе и подавно умереть не дадим.